Письмо, адресованное Хосе Аркадио Буэндии, было теплым и ласковым, и написано кем-то, кто сердечно любит его, невзирая на время и расстояние, и кто, движимый обычным человеческим состраданием, вверяет его заботам бедную, обездоленную сироту, которая приходится Саурсуле троюродной сестрой, а также родственницей Хосе Аркадио Буэндии, хотя еще более дальней, ибо она дочь незабвенного Никанора ульоа и его досточтимой супруги Ребекки Монтьель, коих Господь Бог взял на небеса и чьи останки прилагаются к этому посланию, дабы их погребли по-христиански. Упомянутые имена и подпись в конце письма были написаны разборчиво, но ни Хосе Аркадио Буэндия, не Урсула не имели понятия о таких своих родственниках и никогда не слышали имени отправителя письма, тем более жившего в предалеком селении Манаури. От девочки невозможно было добиться никаких разъяснительных сведений. Войдя в дом, она тут же уселась на свою качалку, сунула палец в рот, вылупила на всех большие и испуганные глаза и не подавала признаков жизни, о чем бы ее ни спрашивали. На ней было потертое платьице, из перекрашенной в чёрной диагонали и поношенные лаковые ботинки. Два пучка волос, торчавшие за ушами, были перевязаны чёрными лентами. На шее висела ладанка с выцветшими от пота святыми талисманами. А на правом запястье болтался медный обруч с зубом какого-то хищного зверя. Амулет от сглаза. Зеленоватый цвет лица, вздутый и тугой, как барабан, живот, говорили о слабом здоровье и о голоде, родившихся раньше ее. Но когда ей дали тарелку с едой, тарелка замерла у нее на коленях, а к еде она не притронулась. Можно было подумать, что девочка глухонемая, но когда индейцы спросили ее на своем языке, не хочет ли она водички, она уставилась на них, будто вдруг их узнала и мотнула головой в знак согласия. Ее пришлось приютить, ничего другого не оставалось. Решили назвать Ребеккой, как, судя по письму, звалась ее мать, потому что Аурелиана прочитал ей вслух от начала и до конца все святцы, но она не отозвалась ни на одной из имён. Поскольку тогда в Макондо не было кладбища, ибо там еще никто не успел умереть, сумку с костями хранили дома за неимением места для ее достойного погребения и прятали по самым тёмным закоулкам. А она снова появлялась там, где меньше всего её ожидали встретить, и нудно кудахтала. Клуб-клуб, как курица на яйцах. Прошло немало времени, прежде чем Ребекка прижилась в доме. Обычно она садилась на свою качалку и сосала палец где-нибудь на задворках. Ничто не выводило её из оцепенения, кроме музыкальных часов. И когда каждые полчаса они начинали играть, она со страхом озиралась, словно музыка летела с небес. Иногда она по нескольку дней не ела. Никто не мог понять, как ей удается не умереть с голоду, пока слуги индейцы, все видевшие и все слышавшие, тихо и непрерывно шнырявшие по дому, не открыли, что Ребекка с охотой утоляет аппетит сырой землёй из патио и кусочками из вёздки, которые она отколупывает ногтем от стены. Узнав об этом, Урсула не поскупилась на жестокую порку. Трудно было сказать, что принесло успех. Питьё или битьё, или оба средства вместе. Но факт остаётся фактом. Не прошло и двух недель, как ребека стала подавать признаки выздоровления. Она участвовала в играх Аркадио и Амаранты, которые видели в ней старшую сестру, и уплетала за столом все, что давали, без труда пользуясь ножом и вилкой. Скоро обнаружилось, что она говорит по-испански так же бегло, как на языке индейцев, и что при желании все умеет делать, и что она мило напевает песенку собственного сочинения на музыку вальса часов. Таким образом, семья Буэндия увеличилась еще на одного члена. Урсулу Ребекка любила так сильно, как то не любили и собственные сыновья, и называла Аркадио и Амаранту братиком и сестричкой, а Уриана дядей, Хосе Аркадио Буэндия — дедушкой. В конце концов, девочка стала зваться, как они все — Буэндия. И это имя, Ребекка Буэндия — единственное, что всегда было с ней, и чем она дорожила до самой смерти».